Фрэнк Герберт Операционный синдром В Гонололу стояла тишина. Уже похоронили мертвых и убрали обломки разрушенных зданий. Спасательная баржа покачивалась на волнах Тихого океана у мыса «Даймонд». Место у крушения американского аэропоезда В зеленые воды моря Погружались водолазы Следуя за поднимавшимися пузырьками Все это сделал Скрэмбл-синдром На берегу В перестроенных казармах Психологи безуспешно работали Над последствиями массового безумия Именно здесь В Гонолулу И начался скрэмбл-синдром В одно мгновение Все было спокойно последовал скачок секундной стрелки и город сошел с ума за 40 дней синдром поразил 9 городов черная чума 20 века сначала в его ушах раздавался звон затем звук похожий на флейту который постепенно перешел в свист Свист обернулся сигнальным гудком ревущего и стучащего колесами поезда, превратившего сон в кошмар. Психоаналитику такой сон мог понравиться как объект клинического исследования. Но данный психоаналитик не занимался его изучением, это был его собственный кошмар. Он обернул простынь вокруг шеи, тихо повернулся в кровати и подтянул колени к подбородку. Свист поезда перешёл в контр роскошной певицы, исполняющей сумасшедший блюз. Сон нёс ощущение страха и насилия. «Миллион долларов ничего не значит!» Хриплый голос парил над звуками трубы, буханьем барабанов, визгом кларнета, похожим на ржание взбешённой лошади. Темнокожая певица с сине-зелёными глазами выделялась на красном фоне сцены. Она шла к рампе, протянув руки к невидимой публике. Затем и певицы и сцена пришли в движение, вращаясь всё быстрее и быстрее, пока они слились в красную светящуюся точку. Красная точка постепенно расползлась и превратилась в раструб трубы, воющий на минорной ноте. Визжащая музыка, словно нож, разрезала его мозг. Доктор Эрик Лед проснулся. Он учащенно дышал и весь покрылся потом. Лед всё ещё слышал музыку и голос певицы. «Мне снится, что я проснулся», — подумал он. Эрик откинул простыню и спустил ноги на тёплый пол. Он встал, подошёл к окну и взглянул на лунную дорожку, поигрывающую на поверхности озера Вашингтона. Включив наружные микрофоны, Эрик услышал звуки ночи. Стрек от сверчков, воркование голубей, далёкий гул аэропоезда. Пение не прекращалось. Эрик покачнулся и схватился за подоконник. «Скрэмбл-синдром». Доктор повернулся и просмотрел ленту новостей на экране у кровати. Никакого упоминания о Сетле. Возможно, он и не болен. Эрик Лэд ещё не знал, что музыка в его голове вовсе не была болезнью. В отчаянии Эрик попытался вернуть контроль над собой. Потряс головой, похлопал ладонями по ушам. Пение не пропало. Он взглянул на часы у кровати. Пять минут первого ночи. Пятница. 14 мая 1999 года. Музыка в мозгу прекратилась, Но раздались аплодисменты, крики, топанье. Эрик потер голову. «Я не безумен! Я не безумен!» Он натянул одежду и прошел в крохотную кухоньку своего холостяцкого убежища. Эрик выпил воды, зевнул, задержал дыхание. Перепробовал все, чтобы исчезли звуки, которые теперь представляли собой обрывки разговора по звякиванию «шарканье ног». Доктор сделал себе коктейль, плеснул напиток прямо в горло. Звуки внутри него стихли. Эрик посмотрел на пустой стакан в руке и покачал головой. «Новое лекарство от безумия — алкоголь». Он криво усмехнулся. Каждый день доктор говорил пациентам, что выпивка не является решением проблем. Его посетила горькая мысль. «Возможно, мне следовало присоединиться к той группе врачей, а не торчать здесь в попытке создать машину, способную победить безумие. Если бы только они не смеялись надо мной!» Эрик пододвинул оргалитовую коробку, чтобы освободить место у раковины, поставил стакан. Из коробки торчала тетрадь, лежавшая поверх груды электронных деталей. Он подобрал её и и всмотрелся в знакомую, сделанную им надпись печатными буквами на обложке. «Телезонт Аманти. Испытание. Серия 9». Они смеялись и над старым доктором. Довели его до сумасшедшего дома. «Возможно, и я двигаюсь в этом направлении, вместе со всем миром». Эрик открыл тетрадь, провёл пальцем по схеме его последней экспериментальной системы. Телезонт в лаборатории в подвальном помещении по-прежнему был весь в электрических проводах, хотя и частично разобран. Эрик подумал, где же я ошибся? Он закрыл тетрадь и бросил её в коробку. Мысленно доктор обратился ко всем теориям, хранившимся в его мозгу, знаниям, собранным после тысячи неудач. Усталость и отчаяние давили на него». Он всё-таки осознавал, что сущность, которую Фрейд, Юнг, Адлер и другие искали во снах и поведении индивида, первично по отношению к его знаниям электронных следящих систем. Эрик вернулся в комнату, служившую ему и спальней, и кабинетом, и заполз в кровать. Он сделал несколько упражнений дыхательной гимнастики йогов, пока сон не победил его. Певица, поезд и свист не вернулись». Утренний свет залил комнату. Эрик проснулся, обнаружив в памяти фрагменты ночного кошмара. До десяти часов у него ничего не было запланировано. Лента новостей предложила большой выбор, в основном под заголовком «Скрэмбл-синдром». Доктор набрал соответствующие коды восьми тем, переключил аппарат в режим аудиовоспроизведения и стал одеваться. Воспоминания о кошмаре отзывались болью. Доктор подумал, интересно, сколько людей просыпаются ночью, спрашивая себя, не настала ли их очередь. Эрик выбрал малиновый плащ и накинул его на белый комбинезон. Взяв тетрадь из коробки на кухне, он вышел на прохладный утренний воздух и включил регулировку температуры на комбинезоне. Метро домчало его к берегу бухты Элиот. Эрик позавтракал в ресторане, специализирующемся на морских продуктах. Пока он ел, рядом с тарелкой лежала его тетрадь, раскрытая на схеме телезонда. Выйдя из ресторана, он нашёл пустую скамейку с видом на бухту, уселся и снова открыл тетрадь. Не чувствуя желания изучать схему, Эрик уставился на бухту. Над серой водой вставал туман, скрывая противоположный берег. Где-то вдали прозвучал гудок Сейнера. Эхо отразилось от стоявших сзади зданий. Первые рабочие проходили мимо скамейки, они тихо говорили между собой, их худые лица и затравленные взгляды излучали ощущение страха. Холод просачивался сквозь одежду. Эрик поёжился, глубоко втянув солёный морской воздух. Ветерок залива нёс аромат водорослей, смешивающийся с горьким мускусным запахом городских испарений. Чайки дрались друг с другом за какую-то крошку. Страницы на его коленях зашелестели. Эрик прижал их рукой, посматривая по сторонам. «Я даром трачу время», — подумал он. «Вряд ли человек моей профессии может позволить такую роскошь в эти дни». Эрик заметил приближавшуюся женщину в красном, отороченном мехом плаще. Её сандалии выбивали быстрый ритм по бетонной поверхности дорожки. Плащ вздымался при порывах ветра. Эрик посмотрел на её лицо, обрамлённое тёмными волосами. Каждый мускул его тела напрягся. Она до мельчайшей детали напоминала женщину из его кошмара. Доктор не сводил с неё глаз. Женщина заметила его пристальный взгляд, отвернулась и прошла мимо. Эрик сгрёб бумаги, закрыл тетрадь и побежал за ней. Догнав её, он пошёл рядом, по-прежнему уставившись на неё в замешательстве». Женщина взглянула на него, покраснела и отвернулась. «Уходите, или я позову полицейского!» «Пожалуйста, мне нужно поговорить с вами!» «Я сказала, уходите!» Она ускорила шаг, но Эрик вновь догнал её. «Пожалуйста, простите меня, но я видел вас во сне, знаете...» Женщина уставилась перед собой. «Мне это уже говорили. Уходите!» «Но вы не понимаете...» Она остановилась и повернулась к нему, ее отрясло от гнева. «Я понимаю, вы были на моем шоу вчера. Представить только, вы видели меня во сне!» Женщина покачала головой и передразнила кого-то. «Мисс Ланай, я, должно быть, вас знаю!» «Но я никогда не слышала вас и не видел вас раньше», сказал Эрик. «Я также не привыкла к оскорблениям». Она повернулась и быстро зашагала прочь, красный плащ развивался за ней. Эрик снова догнал её. «Пожалуйста!» «Я закричу! Я психоаналитик!» Она засомневалась, замедлила шаг и, наконец, остановилась. На её лице появилось растерянное выражение. «Ну, это абсолютно новый подход». «Я действительно видел вас во сне. Этот сон был очень тревожным, я не мог избавиться от него». Эрик воспользовался её интересом. Что-то было в его голосе, манерах. Мисс Ланай засмеялась. «Настоящий сон должен когда-нибудь стать явью». «Меня зовут доктор Эрик Лэтт». Она посмотрела на значок на его нагрудном кармане. «А я Колин Ланай, певица». «Я знаю», — ответил он. «Мне показалось, вы сказали, что никогда не слышали обо мне». «Вы пели в моём сне». О, «Вы действительно психоаналитик». — спросила она после паузы. Эрик вынул из нагрудного кармана визитку и протянул ей. Колин посмотрела на неё. «Что значит телезондовая диагностика?» «Это инструмент, которым я пользуюсь». Женщина вернула визитку, взяла его под руку и пошла прогулочным шагом. «Хорошо, доктор. Вы расскажете мне о вашем сне, а я о своих головных болях». «Хороший обмен». Она бросила украдкой взгляд из-под густых ресниц. «У вас головные боли?» «Ужасные», — кивнула Колин. Эрик и глядел её. Она была частью его нереального кошмара. Доктор подумал, что я здесь делаю. Так не бывает увидеть во сне незнакомую женщину, а утром встретить её во плоти. Следующее, что произойдёт, оживёт весь мир моего подсознания. Может ли синдром быть причиной болей. С тех пор, как мы были в Лос-Анджелесе, я...» Она прикусила губу. «Вы были в Лос-Анджелесе?» Эрик пристально посмотрел на неё. «Мы уехали за несколько часов до событий...» Да... Она пожала плечами. «Доктор, что такое быть сумасшедшим?» Умалишённый не понимает, что он болен. Он взглянул на поднимающийся с залива туман. Синдром похож на другие формы безумия. Всё выглядит так, как будто что-то толкает человека за порог психической болезни. Это странно, но существует достаточно точно определённый радиус его действия. Порядка 60 миль. В Атланте и Лос-Анджелесе, например, в Лаутоне, была довольно чёткая демаркационная линия. Люди, живущие на одной стороне улицы, обезумели, а на другой нет». «Мы подозреваем, что существует также определенный инкубационный период, который...» Эрик запнулся, посмотрел на женщину и улыбнулся. «Вы задали очень простой вопрос, и я стал читать лекцию. Я бы на вашем месте не сильно волновался по поводу головных болей. Возможно, причина в диете, перемене климата, в усталости глаз. Почему бы вам не пройти тщательный осмотр?» Я шесть раз проходила осмотр с тех пор, как мы покинули Карачи. Она отрицательно покачала головой. Результат тот же самый. Мне прописали четыре новые диеты, а боли так и не прошли. «Вы были в Карачи?» Эрик вздрогнул и медленно выдохнул. «Да, что? Это третий город, который мы посетили после ганалулу «И в ганалулу Он склонился над ней. «Что это, допрос?» Колин нахмурилась и после паузы добавила «Ну...». Эрик сглотнул и подумал «Как может человек посетить пострадавшие от синдрома города и быть столь легкомысленным? Вы проглотили язык?» Женщина постучала ногой. она очень несерьезно», — подумал Эрик и стал загибать пальцы. «Вы были в Лос-Анджелесе, ганалулу Карачи, в местах, где свирепствовал синдром и...» Он поразил все эти города? Из её груди вырвался резкий, громкий, нечеловеческий крик. Эрик подумал, как может кто-либо из живущих не ведать, где люди пострадали от синдрома? «Неужели вы не знали?» — спросил он. Колин кивнула, широко раскрыв глаза. «Но Питт сказал...» Она запнулась. «Я была очень занята на репетициях. Мы возрождаем старый энергичный джаз». «Как же вы могли пропустить...» сообщениями о синдроме заполнены телевидение ленты новостей трансграф Я была так занята и я не люблю думать о подобных вещах Пит сказал Вы знаете я вообще первый раз за последний месяц отправилась одна на прогулку Пит спалы Она снова запнулась её лицо смягчилось Это Пит виноват Он должно быть не хотел волновать меня Может и так но кто этот Пит Неужели вы не слышали о Питисерантисе и Музыкроне?» «Что такое Музыкрон?» «Вы пошутили, доктор?» Она встряхнула кудрями своих тёмных волос. «Нет, серьёзно, что это такое?» «Вы на самом деле не знаете?» Эрик кивнул. В ответ Колин хихикнула спокойным глубоким голосом. «Доктор, вы удивлены тем, что я ничего не знаю о караче и ганалулу А где вы прятались?» Наша варьете подняла нас на самую вершину. Эрик понял, что она говорит сейчас абсолютно серьёзно. — Ну, я был очень занят исследованиями, они связаны с синдромом, — несколько чопорно ответил он. — Вы уверены насчёт Ганалулу? Колин отвернулась, посмотрела на серые воды залива, повернулась снова к Эрику и сплела руки. — Там ваша семья? — У меня нет семьи, только друзья сказала она в ответ и взглянула на него блестящими глазами. «Он поражает всех?» Эрик явнул и подумал, что надо чем-то отвлечь её внимание. «Мисс Ланая, могу ли я попросить об одолжении?» Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Вы были в трёх городах, поражённых синдромом. Возможно, здесь кроется разгадка. Не согласитесь ли вы пройти серию тестов в моей лаборатории? Это не займёт много времени». «Скорее всего, я не смогу. У меня сегодня выступление. Я ускользнула всего лишь на несколько минут. Мы остановились в Гведу-Крум. Пит может проснуться, и...» Она заметила его умоляющий взгляд. «Простите, доктор. Как-нибудь в другой раз. Во всяком случае, вы не найдёте во мне ничего особенного». Эрик пожал плечами в нерешительности. «Но я не рассказал вам о своём сне». «Вы искушаете меня, доктор. Я знаю много фальшивых историй о снах. На этот раз хотелось бы услышать что-нибудь настоящее. Почему бы вам не проводить меня до Гведу-Крум? Это всего лишь в паре кварталов отсюда». «Хорошо». Колин взяла его под руку. «Лучше хоть что-нибудь». Он был худощавым, с искривленной ногой, с узким, полным ненависти лицом. На его колене лежала трость. Лабиринт проводов Музыкрона, подобно паутине окружал его. Над головой находился шлем в виде полусферы. Как незаметный шпион, он смотрел через глаза женщины на мужчину, представившегося доктором Эриком Лэдом. Худощавый презрительно усмехнулся, услышав через уши женщины «Лучше хоть что-нибудь». Эрик и Колин шли рядом по узкой дорожке вдоль бухты. «Ты так и не рассказала мне, что же такое музыкрон?» Её смех заставил проходящую пару обернуться и уставиться на них. «Хорошо, но я всё ещё не понимаю. Нас уже месяц показывают по телевизору». Эрик подумал, она считает меня отставшим от жизни. Возможно, это правда. «Я не подписан на развлекательные каналы, только на научные и программу новостей», — сказал он вслух «Ну, музыкрон...» Это нечто, похожее на записывающую и воспроизводящую машину, только оператор воспроизводит любой звук, какой ему захочется. У него на голове находится небольшой шлем, и он лишь подумает о звуке, а музык его воспроизводит. Она бросила на него взгляд и продолжала смотреть вдаль перед собой. «Все говорят, что это обман, но это не так». Эрик остановился и потянул её за руку. «Фантастика!» Он усмехнулся. «Ты знаешь, тебе посчастливилось говорить с одним из немногих в мире экспертов по подобным аппаратам. У меня в подвале в лаборатории есть энцефалорекордер, последнее слово техники среди телезондов. По-моему, ты пытаешься описать этот прибор». Улыбнувшись, продолжил Эрик. «Психиатры этого города считают меня выскочкой, но они присылают мне своих самых тяжёлых пациентов». Он взглянул на Колин. «Так что давай признаем». «Машина твоего Пита — лишь реквизит-шоу, не так ли?» «Но это не реквизит-шоу. Я слышала записи до того, как они вводились в машину и когда они воспроизводились ею». Эрик усмехнулся. «О, ты такой высокомерный!» — нахмурилась она. Эрик дотронулся до её руки. «Пожалуйста, не сердись. Я просто знаю подобную технику. Ты не хочешь признать, что Пит обманул тебя так же, как и других». Колин заговорила медленно, произнося каждое слово отдельно. «Знаешь, доктор, Пит — один из изобретателей Музыкрона вместе со старым доктором, Аманти!» Она посмотрела искоса. «Ты, может быть, и знаток своего дела, но я знаю, о чём говорю». «Ты сказала, что Пит работал над Музыкроном с доктором? Как его зовут?» «О, доктор Карло Саманти! Его имя есть на маленькой табличке внутри аппарата!» «Невозможно!» — покачал головой Эрик. «Доктор Карло Саманти находится в психиатрической клинике!» «Это правда!» — кивнула она. «Больница Вейлику для умалишенных Именно там они работали над машиной». Лицо Эрика выражало сомнение и осторожность. «И ты говоришь, что Пит думает о звуках, а машина воспроизводит их!» «Конечно». «Странно, что я никогда раньше не слышал о Музакроне». «Доктор, существует много вещей, о которых вы никогда не слышали». «Возможно, ты права». Облизнувшись, он взял женщину под руку и быстро повёл её по дорожке. «Я хочу посмотреть этот Музакрон». В Лаутоне, штат Оклахома, длинные ряды недавно построенных бараков — Изнемогали от зноя на выжженное солнцем равнине. Каждое здание делилось на маленькие клетушки. В каждой клетушке стояла больничная койка. На каждой койке лежал пациент. В бараке XRO-29 по коридору шел психиатр. За ним санитар катил тележку. На тележке лежали шприцы с иглами, антисептики, успокоительные лекарства, пробирки. Психиатр покачал головой. Бэйли, они определённо дали очень точное название. «Скрэмбл-синдром». Как будто засунули венчик в каждый психоз, который может быть у человека. Взболтали их, и все одновременно включили. «Скрэмбл» — смешивать, взбалтывать, английский. Санитар что-то проворчал в ответ и уставился на врача. «И у нас нет никакого прогресса. Это всё равно, что решетом...» «Вычерпывать океан», — добавил психиатр. В дальнем конце коридора завизжал человек, и они поспешили в палату. Купол лифта Гведу Крум вздымался перед Эриком и Колин. Он походил наполовину дыни, развернутой к дорожке. На вершине купола медленно вращалась рекламная надпись, выполненная красно-синими рукописными буквами. «Колин Ланай!» Пит Серантис и Музыкрон. Около купола, опираясь на трость, прохаживался взад и вперёд по дорожке худощавый человек. Он поднял взгляд на приближавшихся Колин и Эрика. «Пит!» — позвала женщина. Человек захромал к ней, стуча тростью по бетону. «Пит — это доктор Лед. Он слышал о докторе аманти и хотел бы...» Пит не обратил внимания на Эрика и свирепо набросился на Колин. «Разве ты не знаешь, что у нас сегодня вечером выступление? Где то была?» «Но сейчас всего лишь десятый час, я не... Я был студентом у доктора Аманти», — прервал её Эрик. «Меня очень интересует ваш музыкрон. Вы знаете, я проводил исследования для доктора и...» «Сейчас мне время!» — рявкнул Пит. Он взял певицу под руку и потащил к куполу. «Пит, пожалуйста, что на тебя нашло?» — сопротивлялась она. Пит остановился и пристально посмотрел на неё тебя нравится наш бизнес?» — Колин кивнула, широко распахнув от испуга глаза. «Тогда за работу!» Женщина повернулась и, пожав плечами, посмотрела на Эрика. «Мне очень жаль». Пит снова потащил её ко входу. Эрик смотрел на них и думал, он определённо маниакальный тип, очень нестабильный. Возможно, Пит не столь невосприимчив к синдрому, как она. Он нахмурился, посмотрел на часы и вспомнил о на 10 часов встрече. «Чёрт!» — Эрик развернулся и почти столкнулся с молодым человеком в одежде официанта. Парень нервно курил сигарету. «Лучше найди себе другую девушку, док! Это занята!» Он усмехнулся и вытащил сигарету изо рта. Эрик пристально вгляделся в глаза молодого человека, заставив его опустить взгляд. «Ты работаешь здесь?» «Да». Парень снова взял сигарету в рот и проговорил, выдыхая сизый дым. «Когда здесь открывается?» Молодой человек выбросил окурок через плечо Эрика в бухту. «Мы сейчас открыты. Но шоу начнётся не раньше семи вечера». Ми Ланай участвует в шоу?» Официант взглянул на рекламу на куполе и улыбнулся. «Док, она и есть шоу!» Эрик вновь посмотрел на часы и решил вечером вернуться сюда. «Спасибо» поблагодарил он и направился к ближайшему входу в метро. «Вы лучше закажите столик заранее, если собираетесь зайти вечером». Эрик остановился и обернулся. Он засунул руку в карман, нашёл двадцатидолларовую монету и бросил её парню. Тот поймал монету и оглядел её. «Спасибо! Как ваше имя, док?» Доктор Эрик лет «Отлично, док!» Парень положил монету в карман. Столик будет у сцены. Я вернусь сюда в 6:00 и лично обслужу вас. Эрик снова повернулся ко входу в метро и зашагал прочь. Лос-Анджелес был иссушен профильтрованным через смог солнцем. Подвижная лаборатория номер 31 приземлилась у больницы Святой Девы Марии, создав вихри воздуха быстро вращающимися лопастями. Перегруженный мотор со вздохом и скрежетом остановился. С одной стороны вышел психолог из Японии, а с другой – шведский врач. Они были понуры. «Оля, сколько времени ты уже не высыпался?» – спросил психолог. «Я не помню, Йоши. По крайней мере, с тех пор, как выехал из сан Франциско», – ответил, качая головой швед. Из клетки в кузове раздался дикий визгливый смех. Потом вздох и снова смех. Доктор споткнулся на ступенях больничной дорожки и повернулся к японцу. «Йоши?» «Да, Оля, я приведу санитаров, они позаботятся о больном». А про себя он добавил, если еще есть нормальные санитары. Внутри больницы было прохладно. Врач остановил какого-то человека с папкой. «Каковы новые данные?» «Последнее, что я слышал, доктор, два с половиной миллиона. Еще не нашли ни одного здорового». Человек потер лоб уголком папки. Гведу Крум своей частью уходил под воды бухты Элиот. Незаметно для посетителей, сетчатое перекрытие удерживало морских обитателей над прозрачным потолком. Лучи прожекторов освещали воды, давая возможность увидеть желто-розового лосося, лилового окуня, розового осьминога, голубую медузу. Один конец зала имел форму гигантской открытой раковины, покрытой синтетическим перламутром. Это была сцена. Цветные прожектора создавали на задней части сцены языки пламени на темно-голубом фоне. Эрик спустился на лифте и окунулся в атмосферу, тревожно напоминающую ночной кошмар. Не хватало только певицы. Официант провёл его, пробирая сквозь тусклый туман ароматизированного сигаретного дыма между столиками, за которыми сидели мужчины в строгом чёрном и женщины в золотой синтетической парче. Небольшие настольные лампы мерцали зелёно-голубым светом. Это было единственное освещение в Гведу-Крум, помимо рампы и прожекторов, освещавших тёмные воды над потолком. В воздухе висел шорох множества голосов ароматы алкоголя, табака, духов, экзотических морских продуктов наполняли зал, смешиваясь с запахом пота. Столик находился во втором ряду и со всех сторон был окружён. Эрик сел на предложенный официантом стул. «Что-нибудь выпьете, сэр?» «Бомбейский Эль!» Официант ушёл, растворившись во мраке. Эрик попытался подвинуть стул, чтобы было удобнее, но тот оказался зажатым двумя другими стульями позади него. Из мрака перед ним вынырнула фигура, в которой он узнал утреннего молодого официанта. «Это лучшее, что я смог заказать вам, док». «Всё отлично», — улыбнулся Эрик, достал двадцатидолларовую монету из кармана и вложил её в руку молодого человека. «Я могу для вас ещё что-нибудь сделать, док? Вы не передадите мисс Ланай, что я здесь». — Я попытаюсь, док, но этот Пит наблюдал за ней весь день как за драгоценностью. — Не скажу, что я не сделал бы то же самое, понимаете? Его белые зубы сверкнули за дымовой завесой. Парень повернулся и стал пробираться между столиками. Бормотанье голосов в зале стихло. Эрик повернулся к сцене. Дородный человек в чёрном в белую полоску костюме склонился над микрофоном. «Вот, наконец, то, чего вы ждали!» — сказал он, сделав жест левой рукой. Прожектора прорезали темноту, высветив Колин Ланай. Она сжимала руки перед собой. Старомодное сине-зелёное платье, гармонирующее с цветом глаз, подчёркивало линии её тела. «Колин Ланай!» — зал взорвался аплодисментами. Дородный мужчина сделал жест правой рукой. Другие прожектора выхватили из темноты, опиравшегося на трость Пита Серантиса в чёрном комбинезоне. «Пит Серантис и...» — конферансье подождал, когда стихнут уже более спокойные аплодисменты. Музыкрон! свет направили на большой металлический ящик за Питом. Он прохромал вокруг ящика, наклонился и исчез внутри. Колин взяла микрофон у конферансье, который поклонился и сошёл со сцены. Эрик стал ощущать царивший в зале порыв настроения. Он подумал, «На миг мы забываем наши страхи, забываем синдром. Всё, кроме музыки и этого мгновения». Колин держала микрофон очень близко к рту. «Мы сегодня подготовили для вас действительно старые номера», — сказала она. Энергетика её личности пульсировала в голосе усиленным микрофоном. «Две из этих песен...» мы ранее не исполняли. Сначала вы услышите ужасный блюз. Музык Рон представит вам запись Кларенса Уильямса с оркестром крошек джаза красной луковицы. Пит Серантис добавит абсолютно новый эффект. Затем блюз Дикого Человека. Партия трубы — настоящий Луис Армстронг. И, наконец, их прощальные слова. Старый номер басси Смит. Колин почти незаметно поклонилась. В зале раздалась музыка но определить, откуда она доносилась, не удавалось. Музыка действовала непосредственно на органы чувств. Колин начала петь, казалось, совсем без усилия. Она играла своим голосом, как инструментом, то паря над музыкой, то затихая, лаская им воздух. Вместе со всей аудиторией Эрик, не шевелясь, смотрел на певицу. Она закончила первую песню. Шум аплодисментов оглушил Эрика. Он почувствовал боль в ладонях, глянул вниз и обнаружил, что тоже хлопает изо всех сил. Доктор остановился, покачал головой и сделал четыре глубоких вдоха. Колин начала новый номер. Пришурив глаза, Эрик пристально смотрел на сцену. Он импульсивно зажал уши руками и, заметив, что музыка не утихла, почувствовал приступ паники. Он закрыл глаза и задержал дыхание, но продолжал видеть Колин, сначала неясно, в движении. Постепенно её образ стал чётким, но как бы ближе и левее. Взрыв эмоций сопровождал видение. Эрик закрыл лицо руками, образ остался. Он открыл глаза, видение снова расплылось и вернулось к нормальному. Эрик поискал вокруг Колин положение, с которого он её видел. Под таким углом её можно было наблюдать только из музыкрона. В это мгновение он разглядел очертания зеркальной панели на передней части металлического ящика. «Через проводящее в одну сторону зеркало. Через глаза Пита!» — подумал Эрик. Тревожные мысли не покидали его, пока Колин заканчивала третий номер. Пит вышел из музыкрона, чтобы получить свою долю аплодисментов. Певица послала публике воздушный поцелуй. «Мы скоро вернёмся». Она сошла со сцены. Пит последовал за ней. Темнота поглотила их. Официанты сновали между столиками. Эрику принесли напиток, и он положил деньги на поднос. Голубая тень появилась перед ним и опустилась на стул. Томи официант сказал мне, что ты здесь». Она наклонилась над столиком. «Не давай Питу увидеть себя. Он в ярости». Просто взбешён. Я никогда не видела его столь сердитым». Эрик наклонился к ней и почувствовал аромат духов с запахом сандалового дерева. У него закружилась голова. «Я хочу поговорить с тобой. Мы сможем увидеться после шоу». «Думаю, что могу доверять тебе», — ответила Колин. Она запнулась, слегка улыбнувшись. «Ты профессионал». Последовала ещё одна пауза. А мне, кажется, нужен профессиональный совет. Она поднялась. Я должна вернуться, пока он не заподозрил, что я не пошла в уборную. Буду ждать тебя наверху у грузового лифта. Певица ушла. Прохладный ветер залива трепал плащ Эрика, надувая его как парус. Эрик опёрся на бетонное ограждение и затянулся дымом сигареты. Тлеющий уголёк подсвечивал его лицо оранжевым светом, то вспыхивая, то угасая. Слышался звук прибоя, волны накатывались на бетонную набережную под ним. Многоцветное сияние на воде слева от него исчезло, как только отключили иллюминацию над зданием Гведукрум. Эрик поёжился. Он услышал звук приближавшихся к нему слева шагов, которые затем прошли мимо. «Мужчина». Один. Раздался приглушённый стрекочущий звук. Кто-то легко пробежал по направлению к Эрику и остановился у ограждения. Он почувствовал запах духов Колин. «Спасибо», — сказал доктор. «Я ненадолго. Пит всё время меня подозревает. Томми поднял меня на грузовом лифте. Он ждёт». «Постараюсь покороче. Я думал весь день и собираюсь поговорить с тобой о ваших поездках. Я расскажу тебе, где вы были после того, как объединились с Питом в Гонолулу». Он повернулся, откинувшись на ограждение. В первый раз вы выступали в Санта-Розе, за захолустье в Калифорнии. Затем вы посетили Пикетберг, Карачи, Рик-Явик, Портленд, Голландию, Лаутон и, наконец, Лос-Анджелес. Наконец вы приехали сюда. Ты просто узнал наш маршрут? Нет, — Эрик покачал головой в нерешительности. Пит заставляет тебя много репетировать, не так ли? Это нелёгкая работа. «Я этого и не говорю», — он снова повернулся к заливу, выбросил в темноту сигарету и услышал её шипение, когда она упала в воду. «Как давно ты знаешь Пита?» «Примерно два месяца, а что?» «Какой он?» «Он приятный человек», — пожала плечами она. «Пит просил меня выйти за него замуж». «Ты собираешься?» — сглотнул Эрик. Колин посмотрела в темноту залива. «Вот почему мне нужен твой совет». «Я не знаю. Я просто не знаю. Он сделал меня тем, кто я есть. Вознёс на самую вершину индустрии развлечений». Она повернулась к Эрику. «И он действительно очень приятный парень, когда преодолеешь его язвительность». Эрик тяжело дышал, вжавшись в бетонное ограждение. «Можно я расскажу тебе историю?» «О чём?» «Утром ты упомянула доктора Карлоса аманти изобретателя телезонда. Ты знаешь его?» — Нет. Я был одним из его студентов. Когда у него произошёл срыв, нас всех это больно ударило. Но я один взялся за его проект и работал над телезондом 8 лет. — Что такое телезонд? — она вздрогнула рядом с ним. Авторы научных статей подшучивают над этим прибором, они называют его действия чтением мыслей, но это не так. Телезонт — лишь средство интерпретации некоторых подсознательных импульсов человеческого мозга. Я полагаю, когда-нибудь он сможет приблизиться к чтению мыслей. В настоящее время это скорее примитивный инструмент, иногда непредсказуемый. Аманти намеревался установить связь с подсознанием, используя интерпретацию энцефалографических волн. Идея заключалась в их усилении поддержания дискретного разделения различных их типов и расшифровке изменений типов в соответствии с мыслительными образами. Колин прикусила нижнюю губу. «И ты думаешь, что музык поможет улучшить телезонт, а тот победить синдром?» «Я думаю, даже больше». Эрик посмотрел на мостовую. «Ты пытаешься сказать мне что-то, не говоря ничего», — ответила она. «Это о Пите?» «Не совсем». «Почему ты так долго перечислял, где мы выступали? Это ведь не был пустой разговор. К чему ты клонишь?» Он задумчиво посмотрел на Колин, оценивая её настроение. «Неужели Пит ничего не рассказывал тебе об этих городах?» Колин закрыла рот рукой, уставившись на доктора широко раскрытыми глазами. «Нет, не синдром. Не везде». Простонала она умоляюще. «Да». Последовал простой и окончательный ответ. Что ты пытаешься сказать мне? Она покачала головой. То, что Музикрон, возможно, и вызвал всё это сумасшествие. О, нет. Это может быть и не так, но очень похоже. Аманти был гением, работал на грани безумия и дошёл до психического срыва. Затем он помог Питу построить машину. Возможно, что она принимает волны мозга оператора, передает их как смешивающий импульс. Музыкрон действительно преобразует мысль в ощутимую энергию — звук. Почему бы не предположить, что он передает возмущающий импульс прямо в подсознание? Эрик облизнул губы. «Ты знаешь, что я слышал звуки, закрыв уши руками? Видел закрытыми глазами? Помнишь мой кошмар? Моя нервная система реагирует на действующий импульс он на всех одинаково действует? — Возможно, нет. Если только человек не подготовлен, как я, проведя годы в поле подобной машины, он будет ощущать эти импульсы на пороге сознания. Они будут подавляться как невероятные. — Я не вижу, как этот научный жаргон доказывает, что музыкрон вызвал синдром. — Возможно, он и не вызвал. Но я считаю это наиболее вероятным. — Вот почему я хочу попросить тебя об одолжении. — Ты не можешь принести мне схемы музыкрона. Если бы я их увидел, я бы смог сказать, как действует эта машина. Ты не знаешь, где Пит держит схемы. — Я видела что-то вроде толстой тетради внутри музакрона Думаю, это то, что ты ищешь. — Ты могла бы взять её? — Возможно, но не сегодня. И я не осмелюсь сказать Питу. Почему не сегодня? Пит спит с ключами от музыкрона. Он закрывает его на замок, когда не пользуется им, чтобы кто-нибудь не залез в него и не получил удар током. Музыкрон всё время включён, так как он очень долго прогревается. Что-то связанное с кристаллами или энергетическим потенциалом или ещё с чем-то подобным. Где находится Пит? Внизу есть комнаты, специальные апартаменты. Доктор Лед отвернулся, втянул влажный солёный воздух, вновь повернулся к певице. Колин затрясло. «Я знаю, что это не музык Рон. Я... Они...» Она зарыдала. Эрик пододвинулся ближе и обнял её за плечи. Он чувствовал её дрожь. Певица прильнула к нему. Её сотрясания постепенно затихли. «Я достану эти чертежи». Она беспокойно покрутила головой они подтвердят, что это не музыкрон». «Колин». Эрик крепче обнял её и почувствовал поднимавшуюся внутри него теплоту. «Да». Она подвинулась ближе. Он наклонил голову, её губы были тёплыми и мягкими. Колин прижалась к нему, затем отшатнулась и снова удобно устроилась в его руках. «Так нельзя», — сказала женщина. Эрик снова наклонил голову, она подняла к нему лицо. Поцелуй был спокойным. Колин медленно отшатнулась и повернулась к заливу. «Я не могу так», — прошептала она. «Всё очень быстро». Эрик приблизил лицо к её волосам и вдохнул. «Что мне делать?» «Найти дорогу домой». «Моя дорогая», — вздохнул Эрик. Их губы вновь встретились. Колин отодвинулась и дотронулась до его щеки. «Мне надо идти». «Когда я увижу тебя», — «Завтра я скажу Питу, что мне надо пройтись по магазинам». «Где?» «У тебя есть лаборатория?» «В моём доме на Чалмерс Плейс на другой стороне озера. Ты найдёшь адрес в справочнике». «Я приду, когда достану схемы». Они снова поцеловались. «Мне и правда надо идти». Эрик крепко прижал её к себе. «В самом деле надо». Колин отошла от него. «До свидания, Эрик» добавила она в нерешительности и растворилась в темноте. Он услышал жужжание лифта. Эрик откинулся на ограждение и глубоко вдохнул несколько раз, пытаясь успокоиться. Неторопливые шаги приблизились к нему слева. Его ослепил свет фонарика, но Эрик сумел увидеть на рукавную повязку ночного полицейского. Луч фонаря переместился на его нагрудный значок. Вы припозднились, доктор. Свет снова вернулся на его лицо и мигнул. Эрик понял, что его сфотографировали. Это была обычная процедура. «Вы испачкались в помаде», — сказал полицейский, и ушёл мимо купола лифта. Худощавый человек находился внутри музакрона Его узкое лицо было искажено ненавистью. В мозгу Пита пронеслась горькая мысль. «О, какая милая любовная сценка!» «Доктор хочет кое-что узнать!» «Я дам ему схемы!» Он криво усмехнулся. «У него будет чем занять голову после нашего отъезда!» Перед тем, как лечь спать, Эрик отправил трансграмму своей секретарше, миссис Бертс, в которой попросил отменить все встречи на завтра. Затем он уютно устроился на подушке, обняв ее. Сон не шел. Он сделал специальные дыхательные упражнения, но спать по-прежнему не хотелось. Эрик вылез из кровати, надел халаты и сандалии и посмотрел на часы. Пять минут третьего утра. Суббота. 15 мая 1999 года. Всего лишь 25 часов назад меня мучил кошмар, а сейчас... «Я не знаю», — подумал он, улыбнувшись. «Нет, знаю. Я влюблён» я чувствую себя студентом колледжа». «Я влюблен». Эрик тяжело вздохнул. Он закрыл глаза и мысленно представил себе Колин. В его мозгу пульсировала мысль. «Эрик, если ты только разрешишь загадку синдрома, весь мир будет у твоих ног. Я становлюсь маньяком». «А если Пит увезет музакроны из Сиэтла, что тогда?» Он щелкнул пальцами, подошел к и и позвонил в круглосуточное туристическое агентство. Девушка из агентства в конце концов согласилась за специальное вознаграждение посмотреть даты интересующих его заказов. Эрик сообщил ей код кредитной карточки, разорвал соединение и подошёл к стойке с микрофильмами, которая находилась напротив кровати. Он пробежался по названиям и остановился на надписи «Следствие форм энцефалографических волн», «Исследование девяти мозговых импульсов доктор Карла Саманти». Эрик нажал кнопку селектора напротив кассеты, активизировал экран над стойкой и вернулся в кровать, захватив пульт дистанционного управления. Первая страница появилась на экране. Освещение комнаты автоматически ослабло. Эрик стал читать. «Существуют различные виброимпульсы», диапазон частот которых охватывает и даже превышает диапазон слуха человека. Их воздействие приводит к эмоциональному отклику в форме страха различной степени. Некоторые из этих виброимпульсов, не точно названных звуком, действуют на грани эмоционального восприятия человека. Можно сказать, в пределах разумного, что все эмоции являются реакцией на гармонические колебания. Многие исследователи предпочитали изучать эмоции с характерной реакцией энцефалографических волн. Можно назвать хотя бы работы Картера по зета-волнам и любви, Реймона по пи-волнам и абстрактному мышлению, Поулсона по тета-волнам как индикатору степени печали. Целью данной работы является следующее проследить эти характерные отклики и обратить внимание на то, что является, как я полагаю, совершенно новым направлением в интерпретации. Эрик ожидал, что из-за позднего времени его начнет клонить ко сну, но по мере чтения он становился всё более и более бодрым. Слова были знакомыми от многократного чтения, но по-прежнему возбуждали его». Он вспомнил отрывок из конца книги, включил микрофильм на перемотку и стал искать необходимую страницу. Затем Эрик остановил ленту и вернулся к режиму покадрового просмотра. «Исследуя с помощью телезонда очень сильно возбужденных пациентов, я обнаружил, что атмосфера насыщена эмоциональными чувствами. Другие ученые, незнакомые с моей работой, сообщали о подобном опыте». Это предполагает, что характерное излучение психически обеспокоенного пациента может вызывать ответную реакцию у людей, находящихся в пределах неэкранированного поля телезонда. Странно, но эта реакция следует задержкой на минуты или даже часы после исследования пациента. Я пока не могу предложить теоретического объяснения последнего явления. Слишком мало мы знаем о телезонде. Например временем его воздействия. Однако возможно, что комбинация телезонда и нарушенной психики излучает поле с подавляющим действием на подсознательные функции человека, находящегося внутри этого поля. Как бы то ни было, изучение поля телезонда и энцефалографических волн имеет последствия, которые… Решительным движением Эрик выключил проектор, встал с кровати и оделся. Часы показывали 28 минут четвёртого утра, суббота, 15 мая 1999 года. Никогда в своей жизни он не чувствовал себя более оживлённым. Перескакивая через ступеньку, он спустился в подвал в лабораторию, включил свет и выкатил телезонт. Эрику показалось, что он близок к разгадке. «Проблема синдрома слишком важна для меня, чтобы тратить время на сон». Он уставился на свой аппарат, совокупность плат, блоков ламп, лабиринта проводов. В центре находилось кресло с металлической полусферой приемника прямо над сиденьем. Эрик подумал, «Музыкрон смонтирован для воспроизведения звука, следовательно, должен содержать вторичный резонансный контур определенного типа». Он вытащил неиспользуемый магнитофон из стойки, находившийся у края верстака отсоединил воспроизводящую цепь. Эрик взял техническое описание магнитофона, стал делать наброски необходимых изменений. Иногда он прерывался, чтобы рассчитать на логарифмической линейке нагрузки и баланс цепи. Наконец, не слишком удовлетворённый проделанной работой, но жаждущий поскорее начать, он принёс необходимые детали и начал резать и спаивать схему. Через два часа Эрик получил, что хотел. Доктор взял пассатижи, подошёл к телезонду, откусил цепь записи и вынул весь блок. Он подкатил клеть аппарата к верстаку и осторожно, сверяясь с электрической схемой, подсоединил блок воспроизведения. Эрик вытащил из монитора и аудиоблока силовые провода и вставил их в первый разъём энцефалографического приёмника. Он подключил резервный источник питания к законченной цепи и стал на глаз добавлять резисторы, чтобы сбалансировать полное сопротивление. На тестирование и подгонку у него ушло больше часа. К тому же потребовалось установить несколько экранирующих ячеек. Эрик отошёл и посмотрел на машину. «Аппарат заполнит излучением всю лабораторию. Как сбалансировать этого монстра?» «Ну, посмотрим, на что способен этот гибрид». Размышляя, потянул себя за подбородок доктор. Настенные часы над верстаком показывали без четверти 7. Эрик глубоко вздохнул, вставил предохранители в релейный переключатель питания и замкнул рубильник. Провода в приёмной цепи накалились до красна. Предохранитель вылетел. Эрик отключил рубильник, взял тестер и подошёл к машине. Неисправность как будто ускользала от него. Он вернулся к чертежам. «Возможно, слишком большая мощность». Доктор вспомнил, что его реостат тяжёлого режима находился в ремонте и решил принести дополнительный генератор, который он использовал в одном из экспериментов. Генератор лежал под грудой коробок в углу. Эрик временно оставил эту идею и вернулся к телезонду. «Если бы я мог хоть раз взглянуть на этот музыкрон...» Он уставился на машину. «Резонансный контур. Что ещё?» Учёный пытался представить взаимосвязь между компонентами, между собой и машиной. «Я что-то упускаю. Ещё какую-то деталь. У меня ощущение, что я уже слышал про неё. Мне нужны схемы музакрона Он отвернулся, вышел из лаборатории и забрался по лестнице на кухню, взял из упаковки в шкафу капсулу кофе и положил её рядом с раковиной. Зазвонил видеофон. Это была служащая из туристического бюро. Эрик принял её отчёт, поблагодарил и разорвал связь. Сделав серию вычислений, он подумал. «Задержка составляет 28 часов. В каждом случае. Это слишком много, чтобы быть совпадением». Эрик почувствовал головокружение, за которым последовала усталость. «Я, пожалуй, немного отдохну. Займусь машиной, когда буду бодрее». Он прошёл в спальню, присел на кровать, скинул сандалии и лёг слишком уставший, чтобы раздеться. Сон не шёл. Эрик открыл глаза и посмотрел на часы. 7 утра. Он вздохнул, закрыл глаза и погрузился в неподвижное состояние. Слабое беспокойство голодало его. Когда он снова открыл глаза, было уже без десяти десять. Эрик подумал, я совсем не заметил, как прошло время. Я должен поспать. Он снова закрыл глаза. Опять закружилась голова Эрик почувствовал себя ручейком в реке, корабликом в потоке, метущимся, загнанным, кружащимся. «Надеюсь, он не увидит, как я отключусь», — подумал доктор Апитти. Его веки неожиданно раскрылись, и на мгновение Эрик увидел вход в метро на потолке над ним. Он покачал головой. «Какая сумасшедшая мысль! Откуда она взялась?» — спросил себя доктор. «Я слишком много работал». Он повернулся на бок, успокоился. Его глаза закрылись. Внезапно Эрик почувствовал, что он находится в лабиринте проводов. Волна сильной ненависти переполнила его и принесла ощущение паники, так как Эрик не мог понять ни её причину, ни против кого она направлена. Он стиснул зубы, потряс головой и открыл глаза. Эмоции исчезли, принеся ощущение слабости. Эрик снова закрыл глаза он почувствовал почти подавляющий аромат горденьи, увидел свет зари сквозь занавешенное окно. Его веки внезапно открылись, он сел в кровати и положил голову на руки. «Обонятельная стимуляция», — подумал доктор. «Визуальная стимуляция. Слуховая стимуляция. Почти полная сенсорная реакция. Что это означает?» Эрик покачал головой и посмотрел на часы. 10 минут 11 -го. На окраине Карачи, в Пакистане, праведник-индус сидел в пыли на корточках на обочине древней дороги. Мимо него пронесся маршем караван грузовиков Международного Красного Креста. Он вез пострадавших от синдрома пациентов на взлетное поле аэропоезда в устье Инда. Завтра больные будут осмотрены в новой клинике в Вене. Двигатели завывали и ревели. Под грузовиками тряслась земля. Праведник начертил в пыли пальцем древний символ. Вихрь от проезжающего грузовика испортил образ Брахма Путры, частично сдув его. Праведник печально покачал головой.